Глядя на мощную струю, взбивавшую фантастическую пену, переворчил с хвойным экстрактом, я сопоставлял все «за» и «против», и по мере наполнения ванны все больше приходил к выводу, что план мой почти такой же фантастический, если удастся осуществить его, это будет жуткое везение. Если с самого начала обстоятельства для выполнения моего проекта можно было охарактеризовать как просто неблагоприятные, то вмешательство сверхбдительного Эля делало эту неблагоприятность катастрофически безнадежной. Не секрет, что город наводнен представителями разнообразных печкерских спецслужб. За каждым чужаком установлен тщательный визуальный контроль организовано прослушивание телефонов гостиничных номеров и транспорта за иностранцами контроль усилен церовушник фил хорошо разбирающийся в такого рода хитростях каждый раз жалуется что по городу за ним с грегом ездит и ходит целый взвод соглядатаев позвонить с телефона автомата в городе не представляется возможным. Я пытался сделать это и тут же отказался от ненужных потуг. Возле каждой будки куча каких-то странных типов в полувоенном прикиде, которые открыто проявляют болезненное любопытство, вытягивая шеи и чуть ли не засовывая голову в будку. Поэтому мне пришлось прибегнуть к помощи Эдит, которая Умудрилась открыть шпингалеты на окне в номере датского мостостроителя Бермана. испытываю жгучую ревность новоиспеченного собственника, каким местом моя красавица это дело устроила. И разузнала его распорядок дня. Более позвонить Гасану было неоткуда. Далее гостиница располагаться в обширном дворе. который в ночное время хорошо освещается и прекрасно просматривается в круговую через витрины вестибюля и окна служебного цокольного этажа. В вестибюле постоянно дежурят целое отделение вооруженных охранников и парочка людишек, не без известного вам Эля Бичкаева. Охраняют импортных гостей от разнообразных неожиданностей вроде бы цивилизованной республики. А посему выскользнуть незамеченным из здания гостиницы нечего и мечтать. Следующая неудобственность. Я, увы, не знаю Гасана Дудаева в лицо. Теперь поставьте себя на мое место и попробуйте представить себе, что во вражеском городе, В обстановке тотальной слежки и полной оперативной скованности вам необходимо отловить совершенно незнакомого господина, выведать у него без особого шума требуемые сведения. Располагает он ими или нет это уже другой вопрос. И благополучно смыться с места встречи живым и невредимым. Как вам перспективы? Так вот, До сегодняшнего вечера я более-менее разобрался со всеми этими неурядицами с помощью своего многофункционального ангела-хранителя, именуемого в миру Эдит Флаваль. Наши четыре номера располагаются на одной стороне, практически в самом конце длинного коридора, который обычно пуст и не просматривается из-за стола дежурной по этажу, стоящего в холле. До настоящего момента для меня не составляло никакого труда аккуратно выскользнуть из номера, быстро преодолеть 15 метров и юркнуть в подсобку, дверь которой также располагаться на нашей стороне. Не так давно я спер у дежурный ключ от этой подсобки, буквально на пару часов, и вручил его Эдит. Один из ее мастеров, сорудил вполне приличный дубликат, после чего мне оставалось вновь приспособить оригинал на связку этажерки. Для чего мне нужна подсобка? Там, знаете ли, имеется приличная шахта грузового лифта, который, как и положено в любой первостатейной грозенской гостинице, напрочь отсутствует. Судя по слухам, его разукомплектовали на дрова. в лихую годину РЧВ. В общем, лифта нет. Зато в шахте сохранились приличные тросы, по которым можно спуститься в подвал, а затем подняться в подсобку надо только запастись хорошими верхонками и комбинезоном из плотной ткани. Подвал заперт на огромный амбарный замок, и в обычное время доступ туда имеет только... Как вы думаете, кто? Ну, разумеется, все та же вездесущая Эдит. Дело в том, что в подвале хранится оборудование комиссии, которой возглавляет моя подружка. Целые штабеля ящиков с какими-то приспособлениями и куча разнообразных прибамбасов совершенно непонятного мне свойства. Все это попало сюда не по воле случая, которому было угодно, чтобы ваш покорный слуга имел под рукой такой вот удобный резервный вариант. Так уж сложились обстоятельства, что по прибытии в Грозный Эдит имела неосторожность разместить свою амуницию на складах Горко Мунхоза. Те в первую же ночь какие-то ловкие товарищи сперли оттуда чуть ли не целый грузовик всякого добра. По их мнению, годного для употребления в частном хозяйстве. Подвал индуриста – единственное в городе место, которое более-менее надежно обеспечивает сохранность дорогостоящего оборудования. Ограниченный доступ плюс наличие постоянно присутствующей вооруженной охраны позволяют Эдит спокойно спать с кем угодно в своей широкой постели. Сразу после того, как этот прохиндей Эль со своими приспешниками покинул номер Эдит, на нашем этаже возникли непредвиденные новшества. Стол дежурный перекочевал к двухстворчатой застекленной двери коридора, а за ним, помимо этажерки, возникла еще одна усатая чеченская водища в цветных гольфах, и необъятном шерстяном платке. На тот случай, как я понял, если этажерке понадобится отлучиться по служебной необходимости. Таким образом, за нашим коридором с подачи замзава по безопасности установили непрерывный визуальный контроль. Теперь было невозможно прошмыгнуть в подсобку незамеченным. Можно было выбраться через окно, и пройти до подсобки по карнизу снаружи здания. Однако, после того, как Эль недвусмысленно намеканул, что в чем-то меня подозревает, я не стану рисковать. Более чем уверен, что за нашими окнами уже вовсю наблюдает. По той же причине мне придется на ходу выдумывать разнообразные дурацкие трюки и работать в режиме жесткого цейтенота. дабы успеть создать в себе надежное алиби. Вот такой вредоносный Эль, чтоб ему провалиться. И самое обидное, что все эти неувязки обрушились на мой неоднократно травмированный череп буквально перед самым началом активных действий, будто какой-то злый день трое суток терпеливо ждал. Глумливо посмеиваясь над моими оперативными потугами, а в последний момент сыпанул из своего дрянного мешка добрую порцию заморочек, способных в один миг уничтожить все плоды моего труда.